29 сентября 2012 года, суббота, 10.25. Я стою у окна и с нетерпением жду. Холдер, наконец, въезжает на дорожку у дома. Я выхожу, запираю дверь, поворачиваюсь к машине и замираю. Он не один. Пассажирская дверца открывается, и выходит парень. Когда он поворачивается ко мне лицом, я уверена, что на моем лице отражается нечто среднее между «О май гад» и «Вот the fuck. Да, я учу новые выражения. Широкой хмылкой на лице Брэкен придерживает дверцу. «Надеюсь, сегодня ты не против третьего лишнего? Мой второй самый лучший друг на всем белом свете пригласил меня поехать с вами». Безумно смущаясь, подхожу к машине. Подождав, пока я сяду, Брекин открывает заднюю дверцу и устраивается на заднем сиденье. Подавшись вперед, я смотрю на Холдера, который смеется, словно до него только что дошла очень смешная шутка. Шутка, которую мне не рассказали. «Может кто-нибудь из вас двоих объяснить, что здесь, черт возьми, происходит?» Завладев моей рукой, Холдер подносит ее к губам и целует. Пусть Брекин объяснит. Он говорит быстрее. Холдер начинает выезжать задом с дорожки, а я поворачиваюсь к Брекину и вопрошающе поднимаю бровь. Он виновато смотрит на меня и скромно поясняет. Я вот уже две недели нахожусь вроде как в двойственном альянсе. Качаю головой, пытаясь уяснить услышанное и перевожу взгляд с одного парня на другого. «Две недели? Вы общались целых две недели без меня? А мне почему не сказали?» «Я поклялся хранить тайну», — признается Брекин. «Но...» «Повернись и пристегни ремень», — просит Холдер. «Минутку», — сердито смотрю на него. «Я пытаюсь понять, почему ты помирился с Брекином две недели назад», а со мной только сегодня». Мельком глянув на меня, Холдер снова смотрит на дорогу. Брэкен заслужил извинения. «Я вел себя тогда как засранец». «А я, значит, не заслужила». Он пристально смотрит на меня. «Нет», — решительно произносит он и переводит взгляд на дорогу. «Ты не заслуживаешь слов, Скай. Ты заслуживаешь действий». Я пялюсь на него и думаю, как долго он не спал, придумывая эту безупречную фразу. Бросив на меня взгляд, холдер отпускает мою руку и гладит по бедру. «Не будь такой серьезный. Твой бойфренд и твой самый лучший на всем белом свете друг везут тебя на блошиный рынок». Я со смешком шлепаю его по руке. «Чему тут радоваться, когда в мой альянс проникла третья сторона?» Вам двоим сегодня придется чертовски сильно постараться, чтобы заслужить мое прощение. Брекин кладет подбородок на верхушку моего сиденья и смотрит на меня. Наверное, я больше всех пострадал от этого сурового испытания. Твой бойфренд испортил мне последние два вечера пятницы подряд своим нытьем о том, как сильно ты ему нужна и как он боится тебя подвести и прочее в том же духе. «Каждый день за обедом я едва сдерживался, чтобы не пожаловаться тебе на него». Холдер смотрит на Брекина. «Зато теперь вы можете сколько угодно жаловаться на меня друг дружке. Жизнь вернулась в прежнее русло. Он переплетает наши пальцы и сжимает руку. По коже бегут мурашки, то ли от его прикосновений, то ли от слов. Все равно считаю, что сегодня...» «Вы должны проявить ко мне больше внимания», — говорю я им. «Хочу, чтобы на рынке вы купили мне все, чего я не пожелаю, каким бы дорогим, большим и тяжелым это ни было». «Чертовски верно», — говорит Брэкен. «О, Господи! Ты от Холдера набрался. Он на тебя дурно влияет», — вздыхаю я. Брэкен со смехом берет меня за руку и тянет на себя. «Кажется, ты права». Ведь мне сейчас очень хочется потискать тебя на заднем сиденье. Не так уж я на тебя влияю, если думаешь, что я стал бы только тискать ее там, — возражает Холдер и хлопает меня позаду прежде, чем я падаю на сиденье рядом с Брэкеном. «Да ты шутишь», — говорит Холдер, глядя на солонку, которую я сунула ему в руки. «Мы уже почти час бродим по рынку, и я следую своему плану». Они покупают мне все, что я захочу. Чтобы оправиться от их предательства, им придется скупить кучу безделушек. Я смотрю на солонку в его руках и киваю. Ты прав. Нужно взять набор. Беру перечницу и вручаю ему. Вряд ли я захотела бы их купить, да и кто угодно другой тоже. Кто делает керамические солонки и перечницы в виде тонкой и толстой кишки? «Они наверняка принадлежали врачу», — заявляет Брекин, любую семьи вместе со мной. Я достаю из кармана холдера бумажник и поворачиваюсь к продавцу». «Сколько?» «Не знаю». Он пожимает плечами и вяло предлагает. «По доллару за каждую?» «А может, доллар за обе?» — спрашиваю я. Он берет купюру и кивает на прощание. «Отлично торгуешься». Холдер качает головой. «Они должны стоять у тебя на кухне, когда я в следующий раз приду в гости». «Ни за что», — говорю я. «Кому захочется смотреть на кишки во время еды?» Мы заходим еще в несколько лавок, прежде чем добираемся до Карен и Джека. Карен удивленно смотрит на Брэкена и Холдера. «Привет! Сюрприз!» Я протягиваю к ней руки. Джек обходит прилавок, и коротко меня обнимает. Карен идёт за ним и напряженно смотрит на меня. «Расслабься», — говорю я, заметив, как настороженно она поглядывает на Холдера и Брэкена. Никто из них не собирается делать мне ребенка в эти выходные. Она смеется и, наконец, обнимает меня. «С днём рождения!» Карен отстраняется. С запозданием на 15 секунд у нее включается материнский инстинкт. «Подожди-ка! Почему ты здесь? Все в порядке. С тобой ничего не случилось. А с домом все хорошо. Я просто заскучала и попросила Холдера съездить со мной за покупками. За моей спиной Холдер знакомится с Джеком. Брекин проскальзывает мимо меня и обнимает Карен. Я Брекин. У меня с вашей дочерью альянс против школьной системы и ее миньонов. Был уточняю я, выразительно глядя на Брекина. «У нас был Альянс. Ты мне уже нравишься». Карен улыбается Брекину, затем смотрит на Холдера и пожимает ему руку. «Привет, Холдер. Как поживаешь?» «Хорошо», — осторожно отвечает он. Ему явно не по себе, то ли из-за солонки и перечницы в руках, то ли от того, что теперь, когда он встречается со мной, Карен вызывает у него другую реакцию. Я пытаюсь отвлечь его и спрашиваю Карен, нет ли у нее пакета для наших покупок. Она достает пакет из-под прилавка и протягивает холдеру. Он кладет набор в пакет, Карен заглядывает внутрь и вопросительно смотрит на меня. «Не спрашивай». Я забираю у нее наши сувениры и протягиваю Брекину, чтобы тот положил туда другую покупку. Маленькую картинку в деревянной рамке. Слово «растворяться», написанное чернилами на белой бумаге. Она стоит 25 центов и совершенно бесполезна. Я просто должна была ее купить. К палатке подходят двое покупателей, и Карен с Джаком встают за прилавок, чтобы их обслужить». Холдер смотрит на них тяжелым взглядом. «Я не видела такого с того дня в кафе. Меня это слегка напрягает. Я подхожу к нему и обнимаю за талию, отчаянно желая прогнать жуткое выражение из его глаз. «Эй, все в порядке?» — спрашиваю я, переключая внимание на себя. Он кивает и целует меня в лоб. «Все хорошо. Он обнимает меня за талию, и с улыбкой гладит по щеке. «Ты обещала хворост». Я с облегчением киваю. Не хочу, чтобы Холдер вдруг проявил свой характер прикарен. Вряд ли она оценит и поймет его страстный подход к жизни так, как я. «Хворост?» — переспрашивает Брекин. «Ты сказал хворост?» Я оборачиваюсь. Покупатель уже ушел, а Карен, замерев за прилавком, пристально смотрит на руку Холдера, лежащую на моей талии. В ее лице некровинки. Да что такое стряслось со всеми сегодня? И откуда все эти странные взгляды? Что с тобой? — спрашиваю я маму. Она же видела меня раньше с бойфрендом. Мэт практически поселился у нас в тот месяц, когда я с ним встречалась. Искоса глянув на Холдера, Она переводит взгляд на меня. «Я просто не знала, что вы встречаетесь». «Ну, да, как-то так», — говорю я. «Сказала бы тебе раньше, но мы начали встречаться часа четыре назад». «О, вы мило смотритесь вместе. Пойдём-ка поговорим». Она кивает в сторону, намекая на разговор тет-а-тет. -тет. «Я выпускаю руку Холдера». И иду за мамой на расстояние, где нас не подслушают. Повернувшись, она качает головой и шепчет. «Не знаю, что и думать. О чем? Мне восемнадцать, и у меня есть бойфренд. Ничего особенного». Она вздыхает. «Знаю, просто... Но что будет вечером, когда меня нет дома? Откуда мне знать, что он не будет торчать там всю ночь?» Я пожимаю плечами. «Ниоткуда. Тебе придется просто довериться мне», — говорю я, испытывая при этом вину за ложь. Зная она, что Холдер уже провел прошлую ночь со мной, он бы тут же перестал быть моим, скажем так, дышащим бойфрендом. «Просто я как-то странно себя чувствую. Мы ведь не обсуждали с тобой правила поведения с парнями в случае, когда меня нет дома». Она сильно нервничает, и я стараюсь ее успокоить. «Мам, доверься мне. Мы решили встречаться буквально несколько часов назад. Между нами просто не может произойти то, чего ты боишься. Обещаю, он уйдет до полуночи». Она недоверчиво кивает. «Просто... я не знаю. Я ведь только что видела, как вы обнимались и общались». «Те, кто только начинает встречаться, ведут себя не так, Скай. Меня это сбило с толку, и я подумала, может быть, вы уже какое-то время встречаетесь за моей спиной. Мне хочется, чтобы ты могла обсудить со мной все, что угодно». Я беру ее за руку и пожимаю. «Знаю, мам. Поверь, если бы мы не пришли сюда сегодня, я обязательно рассказала бы тебе о нем завтра». Да я бы о нем все уши прожужжала. Я не собираюсь ничего от тебя скрывать. Веришь? Она с улыбкой обнимает меня и тут же отступает. Я все равно жду, что завтра ты прожужишь мне о нем все уши.